Глава 34. «Природа за куполом не такая, какой видится с этой стороны купола», поспешно натягивая на себя футболку, говорила я. «Там не только погода отличается, не только пара года. В принципе, картинка не совпадает. Отсюда нам видится, будто с той стороны зеленятся заросли молодого леса. Но по факту там стоит многовековая дубрава в коричневой листве». «Значит ли это, что климатические условия под куполом могут создаваться искусственным образом?» Запрокинув голову, Дикая посмотрела на внезапно затянувшееся пеленой густых облаков неба. «Это могло бы объяснить отсутствие здесь зимних месяцев. Я подошла к нашим плетёным сеткам, всю ночь провисевшими на ветке клёна. «Нужно выбросить», — озвучила мои мысли Дикая. «Нам идти через лес не меньше пяти часов. А рыба уже выглядит протухшей». «Раки тоже выглядят плохо». С этими словами она сняла с ветки обе сетки и начала вытряхивать их содержимое на траву. «Давно мне не было так жаль добычу», — заметила я. «Вспомни про потерянные рюкзаки с кроликами и куропатками». «Ауч, спасибо. Теперь мне больнее». «Обращайся». «В лагере все голодны, да и нам самим не помешало бы поесть». «И выспаться, Мечтай по-крупному». При этих словах она гулко выдохнула. «Значит, план такой. Ты расставляешь удочки и по-быстрому разводишь костер. Я возвращаюсь к хлебному дереву и пробую нарвать плодов, хотя там вроде как их не густо». Спустя два часа мы заканчивали завтракать. Клёв сегодня был плохим, что было неудивительно, с учетом того, как сильно перед этим мы взбаламутили озеро. Словилась всего одна рыба, но она оказалась достаточно крупной, чтобы ее хватило на нас двоих. Плюс мы съели по одному плоду хлебного дерева так что по итогу завтрак получился приличным. На лагерь мы возвращались практически пустыми. На руках остались только лук со стрелами, удочки, плетёные сетки и 15 хлебных плодов. Хлебные плоды мы распихали по сеткам, которые привязали к поясам. Потушив остатки костра несколькими пригоршнями воды из озера, мы с Дикой одновременно подняли взгляд к небу, стараясь оценить обстановку. «Погода продолжает портиться», — констатировал очевидный факт я. «Возможно, буря. Нам стоит поторопиться». Мы буквально неслись через лес. Прежде мы не позволяли себе так шуметь, опасаясь привлечения к себе внимания местной фауны. Но сейчас нам было плевать даже на возможные столкновения с блуждающими или люминесценами. Что-то было не так. Мы обе чувствовали это нутром. Погода продолжала ухудшаться до явно угрожающего состояния. В лесу резко потемнело. Свинцовые тучи начали клубиться, воздушное пространство начали сотрясать первые громовые раскаты. До лагеря нам оставалось около 20 минут ходьбы. Но мы бежали, так что добраться, по идее, могли раньше. Внезапно боковым зрением я увидела странное движение всего в 10-15 метрах справа от нас. Повернув голову, я ужаснулась. Это был люминесцен. Он бежал. Дикая, Тихо. На ходу одёрнула меня напарница. Я заметила его минуту назад. Бежит не за нами, параллельно нашей траектории. То есть он не нападет на нас? Как будто пасет. Не останавливаясь и скорее наращивая скорость, поделилась мыслью опытная охотница. Я бросила повторный взгляд в сторону люминесцена и поняла, что тот и вправду бежит как будто не за нами, а с нами. На четвереньках это человекоподобное существо выглядело еще более жутко, Чем когда передвигалась на двух ногах. Добежав до родника, мы резко затормозили. Дико обернулась. Где он? Минуту назад взял курс правее. Полминуты как скрылся из вида. Над нашими головами раздался гром такой силы, что земля под нашими ногами задрожала. Задыхаясь, мы наклонились, чтобы схватить переливающуюся через край бутыль, а когда разогнулись, в наши спины врезался такой мощный поток холодного ветра, что наши волосы мгновенно разметались и застлали нам глаза. Я схватила бутыль первой, поэтому дальше побежала с ней я, перед этим отдав свою сетку с хлебными плодами дикой. Бьющий вихрями в спину, беспрерывный поток ветра помогал передвигать ногами, но налетающие на глаза волосы и летящий вслед нам лесной сор, палые листва, иглы хвоя, мелкие ветки осложняли передвижение. Хотя больше всего, конечно, мешала десятилитровая бутыль. Когда мы выбежали на поляну, буря уже буквально наступала нам на пятки. Гром гремел так, будто за полыхающими белыми и желтыми оттенками облаками одновременно взрывались сотни вышедших из-под контроля фейерверков. Первое, что бросилось в глаза при выходе из леса, ходящая волнами высокая трава. Океан зеленого шелка. После заметились и другие детали. разметавшаяся по полю материя от куполов парашютов, разбросанные ящики. Мимо нас, в сторону темного леса, пролетел большой, разорванный в центре гамак. Только подбежав к мастерской в притык, я поняла, откуда исходит металлический скрежет. Яр все же умудрился разобрать криокапсулу и обшить металлическими листами мастерскую. Стоило нам подбежать к закрытой двери мастерской, как с неба посыпались холодные белые шарики размером с перепелиные яйца. Град! Не осознавая того... Мы с Дикой одновременно начали колотить кулаками в запертую дверь. «Впустите! Это мы! Яр, открой!» Дверь резко распахнулась, и мы буквально ввалились через нее внутрь мастерской. Яр сразу же захлопнул за нашими спинами проход, и тем не менее несколько крупных шариков града проникло в защищенное укрытие вместе с нами. Когда Яр закрывал дверь, я успел увидеть, как град уже раскинулся над поляной непроницаемым занавесом. Я в жизни не видела такого природного катаклизма. Уши сразу же заложил от шума, вызванного ударами льда, о металлическую обшивку мастерской. Я осмотрелась. Все обитатели паддока сейчас были здесь. Каждый сидел в своем гмаке с перепуганным выражением лица и ошарашенным взглядом. В мастерской не было окон, так что рассмотреть их можно было только благодаря двум масляным лампам, тускло освещающим пространство убежища теплым светом. «Где вы были?» Сквозь оглушающий грохот буквально прокричал Яр, поочередно заглядывая то в моё лицо, то в лицо Дикой. Грохот внезапно начал стихать. «Мы нашли выход!» — прокричала в ответ я. «Что вы нашли?» Таким гулким басом прокричала с верхнего гамака абракадабра, что у меня чуть не заложило уши повторно. «Выход!» — в ответ прокричала Дикая. «В смысле выход из Не непонимающим взглядом уперся в Дикую Яр. «В силовом поле есть разрыв. Он находится на глубине лесного озера. Придется нырять». Одновременно с прекращением грохота от града снаружи раздался страшный рокот. Словно тысячи молний врезались друг в друга одновременно. Из-под щели под дверью замигало белоснежное сияние. Молнии начали бить где-то совсем рядом. «Но мы не можем пойти в темный лес!» Вдруг тонким голосом запищала Нецкая. «Нас растерзают люминесцены!» Снаружи происходило что-то неладное. Гром слишком сильно оглушал. Молнии сияли слишком часто. Град сменил ливень, но казалось, будто на наши головы проливается не просто вода, а сплошным потоком обрушается целое море. Внезапно ветер врезался в северную стену с такой силой, что мастерская содрогнулась и закачались гамаки с людьми. Сразу же раздалось и разноголосое аханье. заскрипели доски. «Крыша?» Внутри меня все сжалось и похолодело. «Эта холобутка не выдержит такого напора!» Испуганно простонал парагрипп, вцепившись в свой гамак, словно в спасительный жилет. «Мы все погибнем!» «Нецка?» «Кажется, крышу срывает!» «Эффект?» Рёв ветра стал таким страшным, будто в эту самую минуту ураганный вихрь шествовал по полю прямиком на нас, с отчётливой целью не потрепать, но раздавить все, что встретится ему на пути. Сердце пугающе быстро заколотилось. На лбу проступила испарина. Что-то было не так. Точь в точь такие же дикие эмоции я испытывала этой ночью в темном лесу, увидев люминесценов еще до жертвоприношения. «Дверь!» Вдруг с надрывом вскрикнул Яр и внезапно всем телом набросился на дверь. Снаружи что-то заскрежетало. Не крыша, стены. Как будто не ветер. Как будто чьи-то руки начали отдирать от постройки обшивку. Дверь! С ней что-то происходило. Кто-то драл ее снаружи. Мы с Дикой одновременно бросились к яру. Схватившись за длинную ручку двери, мы потянули ее на себя, чтобы не дать сили снаружи сломить запор. Но то, что находилось по ту сторону, было очень сильным. Мы втроем едва справлялись с тем, чтобы оттягивать дверь на себя. Позади нас разразились душераздирающие крики. Кто-то отчетливо заплакал. «Джеки!» — Яр закричал на меня. «Жерди! Просунь их в пазы!» Я увидела три неотесанные массивные деревянные жерди, стоящие в углу подле меня, и увидела пазы, про которые кричал Яр. Они располагались в откосах. Два сверху, два посередине и два снизу. Если просунуть жерди в пазы между торчащих из двери рычагов, которые до сих пор использовались в качестве вешалок, у двери будет гораздо больше шансов выстоять. Я уже хотела отпустить ручку двери, чтобы схватить первую жертву, как вдруг сила снаружи дернула ее на себя с еще большей силой. Что-то хрустнуло. «Джеки!» Наконец я бросилась к жердям, опасаясь того, что уже слишком поздно. Запор уже может быть сломлен. Когда я схватила первую жертву, нечто со страшным грохотом, превзошедшим даже вой буре, врезалось в восточную стену мастерской. Нечто живое, с человеческий рост... Оно издавало звук. Огрызающееся псовое скуление. Неестественный женский вопль. Бычий с надрывом. Все прозвучало одним беспрерывным потоком орущих глазных. Резко развернувшись, я приподняла жерть над головой. Уже начала подносить ее к первому пазу. Уже почти просунула. Уже. Почти. Как вдруг. За стеной. Прямо у моего правого уха разразилась жуткая, фантасмагоричная мелодия, сливающаяся из нечеловеческих голосов. Ом, ом, ом. Конец книги. Текст читала Аня Грей.